Вскоре Ранд понял, что в захлеб рассказывают об Эмонда Волблуге и о дворечии. Трудно было сдержаться и не сказать слишком многого. Он надеялся, что и другие следят за своими языками, особенно мыт Однако Найниф ела и пила молча, не участвуя в общей беседе. «В дворечии есть песня», — сказал Мэтт, — «возвращение из Тарвиного ущелья». Закончил говорить он неуверенно, словно вдруг сообразив, что затронул тему, которую все старательно избегали, но Агельмар ловко справился с возникшей неловкостью. «Мало удивительного. Почти все страны за эти годы посылали людей сдерживать запустение». Ран посмотрел на Мэтта и Перина. Мэтт беззвучно одними губами прошептал. «Манатерен!» Агельмар шепнул что-то одному из слуг, и пока прочие убирали со стола, этот исчез и вновь вернулся с металлической баночки с глиняными трубками для лана лоэлла и лорда агельмара двуреченский табак сказал лорд фалддара когда гости набили трубки здесь дорого обходится но свои цены стоят когда лоял и двое старших мужчин довольно запыхтели а гельмар бросил взгляд на гир вы выглядите встревоженным строитель надеюсь не тоска вас снедает как долго вы не были стыдинге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 Поэзия и лан. Этот человек походил на луковицу. Всякий раз, когда Ранс считал, что узнал что-то новое о страже, в лане обнаруживался другой пласт. Лоял медленно кивнул. «Возможно, я тоже слишком много жил тем, что ушло, и все же рощи были прекрасны». Но смотрел он на строго суровую комнату так, будто увидел ее по-новому и открыл вдруг нечто достойное внимания.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 «Друзьям темного неведомы ни родина, ни родные, — сказала Морейн, — но они ни с какой страны. Мне тоже интересно взглянуть на этого человека. Узор образует паутину лорда Гильмар, но конечной формы паутины еще не определена».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 Въевшаяся в кожу грязь слоями покрывало его лицо. Не стриженные свалявшиеся волосы и борода превратились в колтун. Он горбился, запавшие глаза рыскали по комнате туда-сюда. От него исходил кислый, прогорклый запах. Ран поддался вперед, внимательно вглядывая сквозь слои грязи в это лицо. «У вас нет причин хватать меня!» — проскулил грязнули. «Я всего лишь несчастный бедняга, оставленный светом!» И как и любой другой ищущий место, где бы укрыться от тени. — Пограничные земли — странное место, чтобы искать, — начала Гельмар, когда Мэтт перебил Торговец! — Подан Фейн, — кивая согласился Перин. — Нищий, — произнес разум охрипший Рант. Он отшатнулся от внезапной ненависти, вспыхнувшей в глазах Фейна. — Он тот человек, который расспрашивал о нас с Кимлене. Должно быть он... — Значит, в конце концов это касается вас, Марин Седай, — медленно произнес Эгельмар. Марин кивнула. — Весьма опасаюсь, что это так. — Я не хотел! — заорал Фейн. Крупные слезы пробороздили на его щеках канавки в грязи, но они могли пробиться до нижнего слоя. — Он заставлял меня! Он и его пылающие глаза! — Рам вздрогнул. Рука Мэта оказалась за пазухой, без сомнения, вновь сжимая кинжал из Шадар-Лагота. «Он превратил меня в свою гончую! Гончую вынюхивать и идти по следу без минуты отдыха Всего лишь свою гончую после того, как я стал ему не нужен!» «Да, это касается нас всех», — мрачно сказала марин «Есть здесь место, где я могла бы поговорить с ним наедине, лорд Агельмар?»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 Этот голос был голосом Фейна, но речи его совсем не походили на слова торговца. «Итак, вы пришли сюда потому, что мы сражаемся с трулоками», — сказала Гельмар, — «и вы настолько значительная особа, что кто-то желает остановить вас. Эти люди утверждают, что вы торговец, прозываемый Паданфейн, и что вы следите за ними». Фейн заколебался. Он взглянул на Морейн и поспешно отвел глаза от оседай. Его взор пробежал по двореченцам, затем метнулся обратно к Альгельмару. Во взгляде Фейна Ран почувствовал ненависть и страх. Однако, когда Фейн вновь заголовыл, голос его был невозмутим. «Падан Фейн просто одна из множества личин, которые я был принужден носить многие годы. Друзья тьмы преследуют меня, поскольку я узнал, как нанести поражение тени».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 «Разве не так часто вы обнаруживаете, что сами вынуждены обороняться? Простите мое безрассудство, великий лорд, в конце концов он сокрушит вас, такого, как вы». «Я знаю, поверьте мне, я знаю, но я могу объяснить вам, как изгнать тени страны, великий лорд». И вот он стал еще более елиным хотя оставался надменным. «Если вы всего лишь попытаетесь сделать, что я посоветую...»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 Стражники стояли на месте, но руки их перехватили длинные веревки-алибард, будто вот они считали, что им, вероятно, придется пустить оружие в ход. Для торговца он слишком возомнил о себе. Через плечо сказала Гельмар Лану. «Думаю, Ингтар прав. Он сумасшедший». Глаза Фейна гневно ощурились, но голос остался вкрачивал стивом. «Великий лорд, я знаю». «Мои слова должны казаться претензиозными, но если бы только...» Он осёкся, отступив назад, когда поднялась марин и направилась в обход стола. Лишь опущенные алебарды стражников не выпустили из комнаты пятящегося фейна. Остановившись за стулом Мэтта, марин положила руку ему на плечо и, наклонившись, прошептала что-то парню на ухо. Что бы она ни сказала, напряжение исчезло у того из лица, и он вынул руку из-под куртки.